о родине нездешнего ребёнка. В самом уютном месте леса, среди шелестящей рощи, недалеко от ручья, нездешнее дитя устроило великолепный шатёр из высоких стройных лилий, ярких роз и пёстрых тюльпанов. Под этим шатром сидели Феликс и Христлиба, с нездешним ребёнком и слушали всякие разности, которые нашёптывал журча ручеёк. «Я не пойму хорошенько, что он там себе внизу рассказывает», заговорил Феликс. «И мне кажется, мой милый хороший мальчик, что ты мог бы мне чудно рассказать о том, что он так невнятно бормочет. Да и вообще, я хотел бы у тебя спросить, куда ты уходишь?» «Куда так быстро исчезаешь?» Так что мы даже ни разу не могли понять, как это случается. «А ты знаешь, милая девочка?» — вмешалась Хрестлиба. «Мама думает, что ты Готлиб, сын школьного учителя». «Замолчи, глупая девочка!» — воскликнул Феликс. «Мама не видала милого мальчика, иначе она никогда бы и не заикнулась о Готлибе, школьного учителя». «Ну а теперь, милый мальчик, расскажи нам скорее, где ты живёшь, чтобы мы могли приходить к тебе в дом в зимнее время, когда идёт снег, завывает буря и в лесу заносят все тропинки». «Ах, да», — сказала Христлиба, — «расскажи нам теперь, где твой дом, кто твои родители и, главное, как тебя, собственно, звать». Нездешнее дитя очень серьёзно, почти грустно, посмотрела вдаль и глубоко вздохнула. Потом, помолчав несколько мгновений, оно заговорило. «Ах, милые дети, зачем вы спрашиваете меня о моей родине? Разве недовольна вам того, что я каждый день прихожу к вам и играю с вами?» Мне ничего не стоило бы сказать, что мой дом там, за голубыми горами, которые похожи на кудрявые зубчатые облака. Но если бы вы вздумали дни за днями бежать туда, до тех пор, пока не взошли бы на эти горы, то за ними, вы в такой же дали, вы увидали бы новые горы, за которыми вам пришлось бы искать мою родину. А если бы вы достигли и этих гор, то за ними вы снова увидали бы новые, и так бы все время повторялось, и вы никогда не достигли бы моей родины. Ах, чуть не плача, воскликнула Христлиба. Так, значит, ты живешь за много сотен верст от нас, а в нашу местность ты только приехала погостить? «Ты заметь, милая Христлиба!» — продолжала дитя. «Когда тебе от всего сердца хочется меня увидать, я сейчас же появлюсь к тебе и приношу с собой все игры и все чудеса моей родины. И разве это не так же хорошо, как если бы мы сидели и играли вместе на моей родине?» «Ну, не все равно», — сказал Феликс. «Я думаю, что твоя родина...» «Должна быть чудным местом, полным тех дивных вещей, которые ты нам приносишь. Ты можешь представлять дорогу туда, какой угодно трудной, а я все-таки туда пойду. Идти сквозь лес и пробираться сквозь гущу совершенно диких мест, взбираться на горы, переправляться через ручьи, через острые камни и колючий кустарник. Все это привычное дело для лесного охотника» я все это отлично проделаю. — Ну, конечно, проделаешь! — воскликнула нездешнее дитя, приветливо смеясь. И раз ты так решительно за это берешься, то это так же хорошо, как если бы ты и действительно это выполнил. Страна, в которой я живу, действительно так прекрасна, что ее невозможно описать. Моя мать-королева — «Царит над этой областью, полный блеска и великолепия!» «Так, значит, ты принц! Так, значит, ты принцесса!» В один голос воскликнули Феликс и Христлиба, пораженные почти испуганные. «Конечно!» — сказала нездешнее дитя. «Так, значит, ты живешь в прекрасном дворце?» — продолжал расспрашивать Феликс. ну да Отвечала нездешняя дитя. «И дворец моей матери много красивее тех блестящих дворцов, Которые ты видал в облаках, Так как его стройные колонны из чистого хрусталя поднимаются высоко-высоко в небесную лазурь, Которая покоится на них, как далекий шатер. Под ним, переливаясь золотом, реют сверкающие облака, Восходит и заходит пурпурная утренняя и вечерняя заря, и в звенящих хороводах пляшут звёзды. Вы, мои милые товарищи, уже, наверное, слышали о феях, которые могут творить удивительнейшие чудеса, недоступные ни одному человеку. Вы уже, вероятно, заметили, что мать моя никто иная, как фея. Да, это правда, и она самая могущественная из всех фей. Она обнимает с любовью все, что живет и дышит на земле, но к ее глубокому горю много людей не хотят и слышать о ней. Но особенно моя мать любит детей, и потому праздники, которые она для них устраивает в своем царстве, самые красивые и великолепные. Тогда случается, что нарядные духи из придворного штата моей матери, летая по облакам, протягивают с одного конца дворца на другой радугу прекрасных сияющих цветов. Под ней они сооружают для моей матери троны из чистых бриллиантов, которые при этом... Видом и благоуханием напоминают лилии, гвоздики и розы. Когда моя мать всходит на престол, то духи перебирают струны своих золотых арф и хрустальные кимвалы, и при этом придворные певцы моей матери поют такими дивными голосами, что можно растаять от сладкой радости. Певцы же эти, Прекрасные птицы, а еще больше, чем орлы, совершенно пурпурными перьями, каких вы, наверное, никогда не видывали. Но как только смолкает музыка, все во дворце, в саду, в лесу наполняется радостью и кликами. Радостно толпятся много тысяч нарядных, блистающих детей. Они бегают в запуске по роще, шаловливо бросают друг в друга цветами, Взбираются на тонкие деревца, и ветерок покачивает их из стороны в сторону, а то срывают блистающие золотом плоды, которые вкуснее всего, что есть на земле, или играют с ручными ланями и с другими красивыми животными, которые выбегают к ним из лесу, а то еще смело скользят вверх и вниз по радуге, или ездит как смелые всадники, на прекрасных золотых фазанах, которые летают с ними среди сверкающих облаков. — Ах, это должно быть дивно! Ах, возьми нас на свою родину! Мы навсегда там останемся! — восклицали восхищенный Феликс и Христлиба. Но не дитя отвечало. — Нет. Взять вас с собой на родину я, право, не могу. Это слишком далеко, и вы должны были бы уметь так же неутомимо летать, как я. Феликс и Христлиба совсем опечалились и молча поникли взором к земле.